то следовательно, точность достигала дуговых минут, а возможно, была и ещё выше. Эти древние геометры могли заметить колебания крайних положений Луны в пределах плюс-минус 9 угловых минут. И они могли использовать эти колебания для предсказания затмений. В нужных точках на горизонте имеются небольшие ориентиры. Перед колебанием составляет 173 дня, половину драконического года, времени, которое занимает один оборот солнца, начинающийся и завершающийся у одного и того же узла, то есть места, где лунная орбита пересекает эклиптику. Когда отклонение достигает своего максимума, 9°, градусов, это сигнализирует об опасности равноденственного затмения. Такие чрезвычайно тонкие наблюдения могли подкреплять систему предупреждений в Стоунхендже. Использоваться для самостоятельных предсказаний они не могли, так как требовали бы наблюдения за восходами и заходами Луны при утреннем и даже дневном свете, что невозможно без соответствующих оптических инструментов. Были ли древние астрономы способны на это? в то время, когда я пишу свою книгу, вопрос этот обсуждается и исследуется. Какими бы ни оказались результаты конкретных исследований, доисторический да человек бесспорно обладал знаниями и силой интеллекта, о которых никто и не подозревал в те дни, когда дочка Дона Марселина вбежала в пещеру Альтамиры, Алтерте выкопал резной мамонтовый клык. Да и исторический человек питал страсть к числам, магическим, каббалистическим и научным. Некий учёный сказал однажды: "То чего я не могу выразить в числах, не существует". Правда, ему нужно было бы изобрести счётчик любви или шкалу человеческих побуждений. Числа каменного века мало касаются нашего 20 века. Точность нашего календарного года с учётом високосных годов достигает 26 секунд. А следить за выражением движения солнца и луны в числах мы предоставляем компьютерам. Наши числа, числа 20 века, обобщённые подсчёты, индексы Dow Jones, курс доллара, связанные с непроданным золотом Форта Нокс представляются куда более отвлечёнными, чем числа каменного века. Англия вступает в общий рынок, меняя свой традиционный 30 6 дюймовый ярд на метр, а 13-го числа, если оно приходится на пятницу, рейсы самолётов приносят авиакомпаниям одни убытки. До 70% билетов остаётся непроданными. Западная цивилизация далеко ушла от медлительного, почти застойного развития пещерных людей. И вот и назад нет. Это новая, динамичная, устремляющаяся вперёд система, саморегулирующаяся, всемогущая, несокрушимая. Её культурная линза мощна, быстро растёт и надёжно ограждена от всяких привратностей. Но так ли это? Раздел 13. Цивилизация в наши дни. Сколько времени у нас в распоряжении? Барье комменёр, которого одни считают глашатаем грядущих достижений экологии, а другие гласом рока, предсказывает, что в следующем десятилетии наступит тяжёлый экологический кризис. Многие виды животных и растений должны исчезнуть из-за вредных изменений в среде обитания, вызванных деятельностью человека. Причиной этого явится научно-технический просчёт Быть может, решающий просчёт. Но ну, вид Homo sapiens один единственный вид биологического рода Homo. 33 учёных объединились в группу Движение за выживание.